Заводил связи среди крупных чиновников, представителей военной и аристократической элиты Латинской Америки и деловых кругах. Когда их легализация в новом свете закончилась, супруги Пилоненко приступили к выполнению разведывательных заданий Центра. Главной задачей разведчиков было выявление реальных планов Соединенных Штатов Америки в отношении нашей страны, особенно военно-политических. В Латинской Америке получить такую информацию было легче, чем в самих Соединенных Штатах. Вашингтон делился с партнерами из западного полушария своими планами, имея в виду их использование в будущей войне против СССР. 4 сентября 1945 года, когда еще Вторая мировая война продолжалась на Дальнем Востоке, Объединенный разведывательный комитет Объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов Америки составил меморандум для президента Гарри Трумэна, в котором предполагаемой войне против СССР намечалось 20 целей для нанесения панематомных ударов. Этот план не был реализован, поскольку тогда Соединенные Штаты в крупномасштабной войне против нашей страны еще не были готовы. В 1946 году вырабатывается новый план, получивший кодовое наименование «Пинчер». В 1947 году его заменит утонченный план Бройвер. А в 1948 году на свет появится сразу целая серия планов войны против СССР. Граббер, Эрозер, Даблстар, Лапмин, Интермеца, Флитвуд, Сизу. Следующий, 1949 год ознаменовался принятием новых планов тотального уничтожения нашей страны. Дропшот и Офтекл. Так Вашингтон реагировал на появление атомного оружия в СССР. Планом ядерного нападения Соединенных Штатов Америки на СССР и страны народной демократии специально давались бессмысленные наименования – дабы ввести противника в заблуждение. И каждый план, каждая разработка сценария мировой катастрофы лишь увеличивала число целей для ядерных бомбардировок. Сейчас можно с полной уверенностью утверждать, что мир был спасен от ядерной катастрофы только потому, что СССР, еще не оправившись от страшных разрушений войны, смог мобилизовать все силы и создать собственное атомное оружие, а в 70-е годы достичь ядерного паритета Соединенными Штатами Америки. Важное место в деятельности разведчиков-нелегалов занимало освещение политики Соединенных Штатов Америки и их союзников на международной арене. Накануне каждой сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций на стол советской делегации ложились документы, содержавшие подробную информацию о позиции основных стран мирового сообщества. Эти документы добывали нелегалы Хелонинг. Анна Филоненко была надежной подругой и помощницей мужа. Во время частого осложнения обстановки в стране, в которой военные перевороты не были редкостью, она проявляла выдержку и самообладание. Этому способствовало и прочное положение нелегалов на континенте. Михаилу Ивановичу удалось проникнуть в окружение президента Бразилии, завязать знакомство со многими министрами правительства страны, которых он часто приглашал на обеды к себе на виллу.